Глава двадцать третья. «Почему Агата? Что за имя такое? Псевдоним, как и у твоей секретарши?» Роман оперся локтем о кровать, пытаясь поймать в темноте спальни выражение ее лица. «Почему псевдоним? Нет. Это папа меня так назвал, в честь своей бабушки. И, уверяю, Агата была просто Агатой, не Кристи», – тихо рассмеялась она. «Довольно распространенное тогда имя. А тебе оно не нравится? Смеешься?» — воскликнул Роман, и принялся ловить губами ее рот, который смеялся и все время куда-то ускользал. В темноте вообще ничего не видно, потому что шторы на ее окнах были задраены. Как оказалось, Агата очень стеснительная и многих вещей вообще не приемлет. «Я так не могу», — сдавленно шептала она, убирая его руки, которые все время лезли не туда. «Не сегодня, Рома». Он слушался и улыбался. Ее не сегодня дарило надежду, что их встреча не будет однократной. Они еще увидятся. И, может быть, даже начнут встречаться со всякими там штучками, с кино, ресторанами, букетами. Он этого честно хотел. И хотел, чтобы она хотела. «Мне все в тебе нравится», – выдохнул он, нацеловавшись. «Особенно имя. Оно тебе невероятно подходит. Звали бы тебя как-то иначе, Маша или Таня, к примеру. «Ты бы на меня не взглянул?» Ее голос прозвучал с сомнением, и после паузы она спросила вкратчиво и со значением. «А если бы меня звали Анной?» Он обмер и уронил себя на подушке. «Как реагировать? Начать задавать вопросы? А при тут Анна?» «Глупо». Агата не просто так назвала это имя. «Ты знала, что ты время от времени пользуешься услугами проститутки, живущей с тобой на одной лестничной площадке?» Прозвучало грубо, но это было правдой, и он не стал отрицать. «Да», – ответил Роман. Он закинул руки за голову и силой стиснул кулаки под подушкой. Ждал, что она сейчас начнет его выталкивать из кровати и из квартиры. И готовился к обороне. Искал аргументы в свою защиту. Типа, тогда он еще не знал о существовании такой девушки. Влюбился как-то сразу. И вдруг мгновенно порвал с Анной и все такое. Но это же было ложью. Он спал с Анькой уже после знакомства с Агатой и даже после того, как понял, что пропал. «Расслабься, Ромка!» – легонько ткнула она его локтем в бок. «Конечно, я наводила о тебе справки. Вдруг ты многодетный отец благородного семейства и очень успешно шифруешься под холостяка или от алиментов скрываешься?» «Ну, придумала!» – он резко повернулся к ней, обхватил, прижал к себе. «Я бы честно сказал. А Анька она...» Агата приложила пальчик к его губам. «Не надо ничего говорить. Мне все известно. Только учти. Узнаю, что ты продолжил, уйду. И не прощу никогда. Просто все. Раз и навсегда все. Понял? И не важно, кто это. Проститутка или девушка из приличной семьи. И не важно, один раз это было. И случайно по пьяни. Или осмысленно и с чувствами. Не прощу. Я тоже, подумав, сказал он. Просто этого не переживу». «Тогда договорились. Верность и честность. Вот девиз наших отношений». Она теснее прижалась к нему. «А у нас они уже есть? Отношения?» Севшим голосом пробормотал он, зарываясь лицом в ее длинную челку. «Есть. Еще как есть. Я их уже чувствую». Рассмеялась она тихо и нежно. «Люби меня, Рома». «Чужие замечательные отношения непременно не дают покоя каким-нибудь неудачливым завистникам» типа Макса. Этот гад позвонил в самый неподходящий момент. В самый. И не переставал звонить несколько минут. Даже не думал угомониться. «Погоди, Рома, это что-то срочное». Пыталась вырваться из его рук Агата. «Подождет это срочная, подождет!» Не отпускал он ее. «Рома!» Она все же вывернулась и соскочила с кровати, схватила мобильник, громко крикнула. «Макс, ты в разуме? Времени два ночи!» «У тебя свет горит на кухне», – не обиделся ее помощник. И пробормотал со странным смешком. И прости, если не вовремя, и помешал вам с Романом. «Если это не важная причина, уволю к чертовой матери!» С нажимом проговорила Агата, включила торшер, закуталась в одеяло и села на маленький плюшевый табурет, подальше от Романа. «Говори, что стряслось!» «Я, наконец, понял!» Вибрирующим от ликования голосом произнес Макс и замолчал засранец. «Что ты понял?» Она закатила глаза и помотала головой. «Макс, прекращай свои игрище, ну?» «Я понял их секрет, я его разгадал, я молодец!» Все тем же голосом ее помощник и рассмеялся тихо и счастливо. «Агата, ты еще здесь?» «Да», выдохнула она обреченно. Макс пока не насладится моментом, ничего не расскажет. Будет вытанцовывать на грани ее нервного срыва, но не скажет. В общем, начал я с твоего депозитного счета. Ты его закрыла? Да, ты же знаешь, раз все про них понял. Зачем спрашиваешь? Да, знаю, я молодец, самодовольно проговорил Макс. Так вот, ты закрыла депозитный счет. Благополучно получила проценты. К словам, отличные проценты, Агата. Ты в плюсе. «Дальше!» – скрипнула она зубами. Роман, вытянувшись в полный рост под простыней, смотрел на нее нетерпеливо и требовательно. И ей это нравилось, нравилось чувствовать себя столь желанной. «Но почему ты дополучила процент, дорогая моя начальница?» – тихо и вкрадчиво спросил Макс. «Дальше». Она поняла, что это только вступление. «Ты открыла депозит по одному варианту, а в банке он был открыт по-другому, Агаточка» под другой процент, более высокий и выгодный. И он замолчал, ожидая ее наводящих вопросов. Любил, очень любил такие вот моменты ее гениальный помощник. И ей приходилось принимать его правила игры. Это было ему наградой. Именно момент триумфа, а не высокая зарплата, которую он получал. «Макс, я правильно поняла? Меня обманули?» Агата встала и, забросив край тонкого одеяла себе на плечо, заходила по спальне. Вроде да, а вроде и нет. Ты открыла счет под определенный процент, подписала бумаги, потом получила свои проценты. Все вроде бы по чесноку. Но как только за тобой закрылась дверь, кто-то из сотрудников быстренько поменял условия. И самое главное, бумаги ты подписывала, липовые. Их распечатали, да, но в банковской программе этого не было. Появилось потом другое, на других условиях открылся счет, под другой процент, а срок депозита остался прежним. «Скажи мне, ты проценты получила наличными в кассе?» «Да». «Вот, дорогая моя начальница, они понимали, что ты опасна, поэтому и деньги отдали тебе именно так, а не переводом на твой счет. Тогда бы я сразу отследил всю эту схему, а так мне пришлось немного повозиться, взламывая их пароли. «Я молодец?» Макс затих. «Молодец», – похвалила она. «Правда, я еще не до конца поняла». «Ой, ну что тут непонятного?» Немного раздраженно отозвался ее помощник. «Открывает человек счет под один процент. А они быстро переоформляют под другой. Разницу кладут себе в карман». «Но как это можно провернуть? Незаметно от...» «От кого?» «От кого именно?» Насмешливо протянул Макс. «Там группа Агата. Целая группа была задействована». Инга, кассир Евгений и кто-то из трех девушек, которые занимаются оформлением. Может и все. Про управляющего не могу сказать, знал он или нет. Но думаю, что преступное сообщество также крутило деньги своих деловых партнеров, то есть клиентов. Представь себе, поступает на счет полмиллиарда рублей. Так, к примеру, на зарплату определенной фирме Поступили в пятницу, перечислили их клиенту в понедельник или вторник, к примеру. «Три дня, Агата! Три дня деньги работают! И процент по карманам!» К слову, это весьма распространенная практика. Ни один банк таким грешит. Но вот чтобы частных лиц так иметь, они ведь тебе наверняка даже об этом депозите не рассказали, где и процент другой и условия. Нет. Предложили то, что предложили. Сказали, что это самое выгодное предложение. И ты хочешь сказать, Макс, что этим махинациям не числа? «Я этого не говорил», – сразу обиделся он. «Я сумел только твой счет вскрыть, так как ты меня снабдила паролем от банковской карты. Ну и еще пара-тройка клиентов, кто не особенно изобретателен и свой год рождения в пин-код забивал. Я еще не до конца разобрался, с какого счета они перечисляли проценты обманутым вкладчикам. Может, с личного, если дураки. Если нет, то откуда-то еще. Может, кому-то наличными ежемесячно выдавали». Кому-то, возможно, на момент закрытия счета из кассы. Схема тонкая, виртуозная. Разбираться и разбираться. Но то, что ребята сосали из банка средства, бесспорно. Я молодец. Уснуть в эту ночь им так и не удалось. После того, как Макс отключился, и Агата все рассказала Роману, было не до сна. Они пошли в кухню, наварили литра-полтора кофе и часа два рассуждали, кому и что можно рассказывать. «Не факт, что руководство банка станет выносить ссор из избы», предположил Роман. «Структура коммерческая. Сочтут, что решать проблему надо тихо». «С кем, Рома?» Женя А он сто процентов причастен на больничной койке после операции. Инга. Если, конечно, она была причастна. Вот именно. Что одни если?» Роман сидел за ее столом в одних трусах, пил кофе в половине третьего ночи и, вопреки логике, считал себя самым счастливым человеком на свете. Он был с ней рядом. Он помогал ей, и она не считала его бестолковым или непрофессиональным. Она советовалась и смотрела на него такими глазами. Но, Инга, ты сама утверждала, жила непосредством, содержала Альфонсов. Еженедельно отправлялась на отдых, снимала коттеджи. Ее квартира не из дешевых. «Да-да», – кивала в такт его словам Агата. Не смогли бы они без старшего бухгалтера все это провернуть? Или без управляющего? Или без обоих? Рома, а я есть хочу. Ее взгляд сместился на настенные часы. Три часа? А я есть хочу. Преступница. Тогда я твой соучастник, Агата. Я тоже проглотил бы что-нибудь. Они полезли в холодильник, натаскали еды на стол. Принялись готовить омлет и салат. Порезали вареного мяса. Омлет ели прямо со сковороды, роняя крошки на стол и давясь смехом. «Как думаешь, если я сейчас позвоню Глебу и обо всем расскажу, он обрадуется?» – спросила Агата с набитым ртом. «Позвони лучше Сергею, он точно обрадуется. К тому же он вроде в отпуске, столь раннее пробуждение его не расстроит. Зато новости порадуют. А если и его, Настя, была в преступном сговоре с этими?» Агата поискала нужное слово и закончила со вздохом. С позволения сказать, бухгалтерами Я звоню? Он уже держал мобильник в руке. Сергею, звони, я не буду, он зол на меня. Илюшин ответил сразу, словно только и ждал, что ему позвонят в начале четвертого. Спишь? Спросил Рома. Нет, что ты? Фыркнул тот сонным голосом. Кто же спит в четверть четвертого утра? Что-то срочное? Да, очень срочное. Слушай в двух словах. Включаю громкую связь. Слов оказалось гораздо больше. Сергею хотелось и не хотелось верить, что бухгалтерия занималась такими масштабными махинациями. Понимаешь, вроде бы все честно, с одной стороны. А с другой? И неизвестно, кто из старшего звена был причастен. Инга, управляющий или оба? Сергей помолчал. Потом с тяжелым вздохом произнес. Гнедых ничего не знал. «Точно?» – подала голос Агата, наклонившись к телефону. «Опа! Да вы там вместе?» – почти не удивился Сергей. «Точно. Женя умер, а перед смертью каялся одной сотрудницы больницы. Рассказал ей, что в аварию они попали, потому что гнедых бросился на него с кулаками, когда он ему начал угрожать. Перед смертью? Я не ослышалась? Женя...» Агата побледнела, тревожно глянув на Романа. «Женя умер? Он же начал восстанавливаться после операции, по последней информации. как так? Помогли Агата. Ему помогли уйти. «Кто?» – одновременно выпалили они. «Устанавливаем. Но дело идет туго. Тут вот нам, Рома, может понадобиться твоя помощь». «Негласно. Новый управляющий требует невмешательства. Орет, что без бумаг, оформленных должным образом, никого не подпустит к банку. Оно и понятно. Какие указания получил сверху, тем и следует. «Что от меня потребуется?» Необходимо просмотреть записи с камер и установить, у кого из сотрудниц имеются ботинки с красной подошвой и красными каблуками с внутренней стороны. И маникюр. Сергей несколько раз попросил быть посерьезнее, когда Роман слишком громко фыркнул. Я был вчера в банке. Ни у одной из сотрудниц нет такого маникюра. Но я уверен, что Женя убил кто-то из них. Не знал мотива. Теперь он у меня есть. Посмотришь записи? Нет необходимости. Рома на мгновение прикрыл глаза, тряхнул головой, словно избавляясь от наваждения. «Я знаю, кто это».